Суп из чечевицы. Рецепт супа из чечевицы у синьоры Терезы из Пьедилука немного другой. Она уверяет, что он старинный и даже старомодный от ее бабушки синьоры Чичилии, которая, в свою очередь, получила его от своей бабушки. Так что ему как минимум 100 лет. Даже для меня, не особого любителя чечевицы, этот суп оказался очень вкусным. Ингредиенты. 400 граммов сушеной чечевицы – Три спелых помидора можно заменить консервированными, очищенными в собственном соку. Два зубчика чеснока, одна веточка сушеного орегано, две столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Готовим. Замоченную на несколько часов чечевицу отвариваем 30 минут с момента закипания воды. Очищаем и нарезаем чеснок. Добавляем в чечевицу. Нарезаем помидоры небольшими кусочками и добавляем в кастрюлю. Свежие предварительно обдаем кипятком и снимаем шкурку. Веточку сушеного орегано держим прямо над кастрюлькой и проводим пальцами другой руки по листьям, чтобы они в беспорядке упали в кастрюлю. Перемешиваем, чтобы все ароматы смешались. Когда помидорки растают и супчик станет однородного цвета, подсаливаем и выключаем. Накрываем крышкой и оставляем на 10 минут для насыщенности вкуса. Подаем горячим, сбрызнув оливковым маслом примерно одна столовая ложка в каждой тарелке и поперчив свежемолотым черным перцем.